Глава 8 Словно весенний дворец в снежную ночь. Первой реакцией Сюань было... Эй, толстушка, иди предупреди людей на улице. Директор Сяо должен был уведомить их. Теперь Чи Юань находится под контролем главного управления. Вы можете быть спокойны. Просто ответила ему Пин Цяньжу, на что Сюань только промолчал. Осталось меньше пятнадцати минут. В случае, если Сяо Джен и его бесполезные оперативники не поймают заклинателя, провалив тем самым свою первостепенную задачу, нахождение в одном помещении с этим дьяволом превратиться в жонглирование бомбой. Ключевым моментом в словах Сюэньзы было «иди, а не предупреди». Чтобы предотвратить все эти «уходи скорее», «нет, я не могу оставить тебя» и прочие сопли с сахаром, он специально дал Пин Цяньжу задание, чтобы хоть немного успокоить ее совесть перед побегом с поля боя. Но эта девчонка, похоже, была недостаточно понятливой, чтобы сообразить, что ей стоит немедленно бежать прочь. Толстушка не только не распознала добрых намерений своего начальника, но и продолжала беспокоиться о Би Чуньшэн, отправившийся сопровождать подозреваемого. Она утешительно сказала. «Старшая сестра Би на службе уже около тридцати лет. Она все еще оперативник Министерства безопасности, лишь недавно отправленный на вторую линию. Она опытна и, конечно, будет в порядке. Не волнуйтесь, мы сможем победить». Сюань снова промолчал. «Ну, конечно. Держи карман шире. Современная молодежь умеет испортить всю игру». «Я же сказал тебе» сюань больше не мог притворяться вежливым. «Не путайся у меня под ногами!» «Директор, заткнись и убирайся отсюда! Это приказ!» Стоило ему повысить голос, как выражение лица Пин цянь тут же сделалось немного обиженным. Девушка испугалась, но не посмела оспорить слова начальства. Опустив глаза, она крепче сжала свой планшет и бросилась к лестнице. Густой белый туман хлынул в разбитые окна. Стекла задрожали, зазвенели рассыпавшиеся по полу осколки, скрывая звук удаляющихся шагов Пин Цяньжу. В этот момент туристы, незаконно проникшие на территорию Большого каньона ЧиЮань, уже преодолели половину пути. Сяули, стажёр из местного отделения, вызвался помочь с эвакуацией пациентов. Вместе с Бичунь Шан они сопровождали людей до ближайшей окружной больницы. Туристам необходимо было провести в палатах еще одну ночь, чтобы убедиться, что их воспоминания о произошедшем полностью исчезли. Водитель уверенно вел машину, а Сяо ли дремал на пассажирском сиденье. Когда ему позвонили, он едва ли смог разлепить глаза. Раненые расположились сзади. Все такая же бодрая Би Чун шан спокойно вязала рядом с ними. Она уже почти закончила рукав. Сяо Ли потер лицо и, затуманенным ото сна взглядом, посмотрел на значок входящего вызова. «Алло, командир? А, мы подъезжаем к окружной больнице. Да, прямо сейчас». «Сяо помолчи и послушай меня», — прервал его командир. Сяо тут же закрыл рот и плотнее прижал телефон к уху. От нахлынувшего волнения он окончательно проснулся. Мимо них по трассе, освещая дорогу фарами, пронесся автомобиль. Молодой оперативник держал трубку и напряженно всматривался в зеркало заднего вида. Бледный свет выхватил из темноты еще одну пару глаз. Усатый человек на заднем сиденье недавно проснулся и теперь смотрел прямо на него. А Би Чунь Шен, все так же сидевшая рядом с ним, бессознательно пересчитывала петли своего вязания». Сяули покрылся холодным потом. Словно почувствовав напряжение стажера, командир понизил голос и заговорил. «Вперед! Не вздумай себя раскрыть! Я уже сообщил нашим людям у больницы. Они ждут засадью въезда. Не паникуй!» Сяули прикусил язык и попытался сделать вид, что ничего не произошло. «Хорошо, я понял, командир. Не беспокойтесь». К сожалению, в курс боевой подготовки оперативников не входило актерское мастерство. Стоило Сяо Ли появиться на сцене, как он тут же принялся фальшивить. Плохо дело. В этот момент Би Чунь Шан подняла голову и озадаченно посмотрела на него. «Сяо Ли, ты замерз?» Это было его первое задание. Сяо Ли только приступил к работе и уже успел столкнуться с великим дьяволом, а теперь и вовсе был вынужден делить машину с подозреваемым в убийстве. Его икры свело судорогой, и улыбка, адресованная Би Чуньшен, вышла даже уродливее, чем плач. «О, вот что я тебе говорила? Как только мы сядем в машину, закрой окно. Разве ты меня послушал? Это все сквозняк, не так ли? Ты совсем не боишься простудиться? Что за дети пошли? Никто не слушает стариков. От вас одни убытки» как заботливая матушка пожурила его Би «Доставим этих людей и сразу же вернемся домой. Сможем, наконец, отдохнуть. Далеко нам еще ехать?» Сохраняя спокойствие, она вновь подняла на него глаза и через зеркало заднего вида обменялась с юношей взглядами. Она что-то заподозрила. Сердце Сяо Ли гулко рухнула куда-то в желудок. «Ах, да!» Сяо Ли откашлялся. И вернулся к телефонному разговору. «Еще один перекресток. Я уже вижу здание». Ну, вот еще несколько столбцов. Зачем-то оповестила Би Лицо женщины по-прежнему не выражало никаких эмоций. Сматывая нитки в клубок, она толкнула одного из туристов. «Эй, просыпайтесь, мы почти приехали». С этими словами она достала из кармана пачку влажных салфеток и протянула ее остальным. «Давайте, давайте, можете протереть этим лица? Смотрите, не простудитесь!» В 22.52 машина медленно проехала перекресток и прибыла на место. Сяо Ли нетерпеливо наблюдал за оперативниками в штатском, расположившимся у въезда. Его ладони вспотели так сильно, что он едва ли мог удержать телефон. «Выходите только медленно», — сказала Би Она поднялась, схватила женщину-гида со сломанной ногой и с большим трудом подтолкнула ее к выходу. «Пусть раненые идут первыми. Сяо Ли, вылезай и помоги остальным». Мышцы Сяо напряглись до предела. Он до боли стиснул зубы, взял женщину за руку и выволок ее наружу, будто пойманного грабителя. «Эй!» — воскликнула гид, отшатнувшись от него. «Полегче! Что ты делаешь?» «Осторожнее!» – отозвалась Би Чуньшен, бросив на юношу многозначительный взгляд поверх очков. «Не паникуй!» Затем она поспешно помогла другим людям выйти из машины, сознательно или бессознательно преграждая путь усатому мужчине. Краем глаза Сяо Ли заметил, что оперативники в штатском покинули контрольный пункт и теперь медленно приближались к ним. Би Чунь Шэн вытолкнула из салона последнего пассажира и, казалось, только теперь заметила усача. «Ты что все еще там? Вылезай скорее!» С этими словами она проворно отскочила в сторону, будто собираясь уступить туристу дорогу. Оперативники приступили к действию. Но усатый мужчина будто что-то почувствовал. Его взгляд тут же наполнился злобой в тот момент, когда бичунь-шан была уже почти снаружи, он схватил ее сзади за шею без труда поднял маленькую женщину средних лет над землей и затащил обратно в машину. Не подходите не двигайтесь очки бичунь-шан слетели на пол и разбились она вынуждена была встать на носки и запрокинуть голову. Лицо туриста казалось зловещим из-под его воротника стремительно поползли жертвенные письмена. Он крепко держал Би Чунь Шен перед собой, намереваясь использовать ее как щит. Позади женщины был виден только один, горящий безумием глаз. В 22.56 обе стороны оказались в тупике. «Я задушу ее». «Задушу! Вы, ребята, только попробуйте!» Усач попятился назад, волоча Би Чунь Шен за собой. Она попыталась было открыть рот и что-то сказать, но мужчина лишь усилил хватку и сильнее сдавил ей горло. Лицо Би Чунь Шен покраснело, и она отчаянно засучила ногами. Мужчина безжалостно произнес. «Я знаю, в чем заключается твоя особая способность. Заткнись! Закрой рот!» «Где снайпер?» «Нет, не выйдет. Не получается найти нужный угол. Он прикрывается заложником». Сяо Ли поспешно сказал... Разве мифриловые пули не уклоняются от обычных людей? Уклоняются, но разве ты еще не понял, что эта женщина из отдела логистики необычный человек? Мифриловая пуля не сможет их различить. 22 часа 56 минут и 59 секунд. 22.57. С каждым мгновением секундная стрелка двигалась вперед, будто ее кто-то подталкивал. 57 минут и 10 секунд. 57 минут и 20 секунд. «Директор Сяо, ответственный за место происшествия ждет ваших распоряжений». Сяо Джан нахмурился. Его глаза потемнели. «Если не... Э, если...» Оперативник никак не решался произнести эту фразу целиком, но все понимали, что если не пожертвовать рядовым сотрудникам, удаленным на вторую линию, этот безумный ритуал будет уже не остановить». Взгляды всех присутствующих в конференц-зале главного управления по контролю за аномалиями были прикованы к Сяу Джену. Руководители всех филиалов ждали его приказа. Все хотели, чтобы именно он позаботился об этой ситуации, но с другой стороны, все боялись такой же участи. 22 часа 58 минут 50 секунд. Директор Сяу остался одна минута. Сяо Джан наконец понял, что бежать больше некуда. Цель темного жертвоприношения неизвестна, как и то, насколько разрушительной может быть сила бедствия. Даже отдел реставрации древних книг не смог дать точного объяснения, правда ли, что жертва тысячи жизней действительно требует убийства тысячи человек». Все эти кошмарные легенды и подлинность картины все еще являлись предметом бурных обсуждений. Но зараженный бабочкой 14-летний мальчишка был абсолютно реален. Мозг подростка контролировался паразитом. Если они не смогут поймать заклинателя, то уже через минуту прямо на глазах у всего управления по контролю за аномалиями этот мальчик станет последней жертвой. Для обеспечения максимальной безопасности заложников Сяо Джен почувствовал, что его голос прозвучал очень холодно. Он никак не мог понять, это замерзли его слова или его сердце. «Любой ценой, немедленно уничтожьте подозреваемого». Стоявший в коридоре госпиталя Шан Лин Юань, казалось, принюхивался к ночному воздуху. Он слегка приподнял голову, посмотрел на тусклое небо и вдруг спросил Сюань Цзы. «Ты из подразделения Цин Пин?» разделение цинпин исчезло более 700 лет назад задумчиво ответил сюанзы ты знаешь о нем разве не ты говорил что ничего не помнишь Выражение лица шн линьюаня на мгновение приняло растерянный вид его взгляд казалось заволокло туманом будто он начал что-то припоминать однако это наваждение вскоре исчезло уже через пару мгновений оно рассеялось без следа он улыбнулся и лениво сказал, У меня осталось лишь смутное впечатление. Стоило мне только увидеть тебя, как это название будто само собой всплыло в моем сердце. С самого детства тебя воспитывали люди, иначе зачем такому одаренному существу жертвовать собой ради смертных? «Одаренный или приобретенный – все это давным-давно не имеет никакого значения», – неопределенно ответил Сюань Цзы, будто соглашаясь со словами «воспитывали люди». «Ты только что сказал смертные, а до этого говорил про демонов. Так кто же ты? Если ты не человек и не демон, божество?» «Что за детский лепет?» – удивился дьявол. «Откуда в этом мире взяться богам?» Сюань лишился дара речи. Он и представить себе не мог, что великий дьявол на самом деле окажется атеистом. «Боги – это не что иное, как плод человеческих заблуждений». Шанлин Юань ненадолго замолчал, но вскоре мягко продолжил. «Я... я, вероятно, тоже заблуждение. Это было слишком давно, я уже и не припомню». Когда он закончил говорить, улыбка исчезла с его лица, и взгляд великого дьявола вновь сделался холодным, будто он разом потерял ко всему интерес. Вот и все. Вдруг Сюань Цзы словно что-то почувствовал. Его зрачки сузились, и сковавшие дьявола железные цепи оборвались. Металлические осколки разлетелись во все стороны, как пули. Сюэньзи инстинктивно отскочил назад, врезавшись в ледяную гряду, выросшую за его спиной. Лед треснул и с шумом разбился вдребезги дребезги. Шэн Лин Юань вскинул руку в сторону окна, и половина больничной стены тут же обрушилась. Отмахнувшись от клубов пыли, он направился к образовавшемуся проему, намереваясь покинуть это место. Внезапно сильный порыв ветра ударил ему в спину, но Шен Линь Юань даже не обернулся, когда несколько монет, летящих прямо в него, внезапно изменили свою траекторию и пронеслись мимо. 22.59 Приказ Сяо Джена был передан оперативникам сразу, как был озвучен. Снайпер, державший мифриловое оружие, опустил плечи. Стажер Сяо Ли широко распахнул глаза и осуждающим взглядом смерил человека, намеревавшегося подчиниться этому хладнокровному приказу. В этот момент Би Чунь Шен внезапно подняла два пальца и подала оперативникам неопределенный жест. «Подождите, старшая сестра Би только что подала сигнал. Это значит, что цель в ловушке!» Пятьдесят девять минут и 20 секунд женщина-гид, что в страхе пряталась за чужими спинами, внезапно покачнулась и без сознания упала на землю. Остальные туристы последовали за ней. Сяо Ли ошарашенно моргнул. И ведь правда, выходя из машины, Би Чун передала им пачку влажных салфеток. Сюань нахмурился резко вытянул руку себе за спину. В воздухе вспыхнула вереница электрических искр, и Шен Лин Юаня накрыла сияющая сеть. Яркий свет столкнулся с окутавшим его черным туманом. Шен Лин Юань на мгновение остановился и невесомо опустился на разбитое стекло. Семь или восемь одетых в темно-серую форму человек заполнили коридор. Они тут же окружили дьявола, перекрыв ему все возможные пути к отступлению. На воротнике каждого из них было написано «Фэн Шэнь». Отряд особого назначения прибыл. Сюэнь Цзы поднял заведенную за спину руку и, как ни в чем не бывало, потер мокрую шею. Второй отряд «Фэн Шэнь» Гу Юй Си. Командиром подкрепления была женщина с красивыми и прямыми чертами лица. Ее веки были слегка опущены, что придавало ей несколько скорбный вид. С РПГ на плече она заняла командную высоту на крыше соседнего здания и уже оттуда во весь голос крикнула Сюан «Вы директор отдела ликвидации последствий? Вы в порядке?» «Благодарю, я в порядке и в добром здравии», — ответил ей Сюан Цзи. Фэн Шэнь заслуженно являлись козырем главного управления. Он успел произнести только восемь слов, в то время как отряд уже провел три полноценные атаки. Плющ, что рос у стен больницы, взвился вверх и словно иголка с ниткой зашил разлом, оставленный Шеннелин Юанем, в мгновение ока образовав прочную сеть. Черный туман вокруг дьявола принял форму огромной косы и острый клинок моментально разрубил крепкие толщиной в полфута лозы. Но вдруг на него разом обрушился дождь из мифриловых пуль, и хотя великий дьявол не боялся мифрила, Столь внезапная атака застигла его врасплох. Он на мгновение растерялся, и командир Гу тут же воспользовалась преимуществом, чтобы открыть огонь. Но то, что вырвалось из орудийного ствола, было вовсе не снарядом. Это был водяной шар. Оказавшись в воздухе, шар моментально свернулся в миниатюрный треугольник Пенроуза. Стоило ему только появиться, как он тут же разбился на множество капель и вместе с мифриловыми пулями врезался в черный туман. Когда капли рассеялись, сюэнзы увидел, что кирпичи и камни вокруг него начали стремительно деформироваться. Он сразу же догадался, что это был магический массив, способный вызывать искривление пространства. Он не мог не воскликнуть «Умно!» Великий дьявол обладал повышенной защитой от атак и был почти полностью к ним невосприимчив. В таком случае оставалось лишь единственное верное средство. А в это время на циферблате уже было 22 часа 59 минут и 30 секунд. Усатый мужчина вздрогнул, и в этот момент Би Чунь Шан, которая, казалось, была совершенно слаба, яростно толкнула противника назад успев схватить женщину за волосы, он глухо и болезненно застонал. В узком пространстве два человека сцепились в драке. Б Бичунь-шан хрипло закричала: У тебя нет сил Под воздействием ее голоса хватка мужчины на мгновение ослабла, но вдруг черты его лица исказились он ринулся вперед и вложил все оставшиеся силы в попытку задушить бичунь-шан. До полуночи оставалось всего десять секунд. Десять. Девять. Восемь. Слишком поздно. В этот момент фургон внезапно пришел в движение. Никто не знал, когда именно, но один из оперативников незаметно зашел спереди и крепко схватился за одной из колес. Это был обладатель поистине нечеловеческой мощи. Вены на его руках вздулись, оперативник издал громкий рев и с силой стряхнул многотонную машину. Усатый мужчина, тут же потерял равновесие. 5 4 Отчаянно сопротивляясь, он схватился за дверь. Последним усилием он вновь попытался прикрыться бить Чуньшен. Два. В этот же момент, словно из воздуха, вылетела вязальная спица и яростно вонзилась в вену противника. Усач истошно завопил. Один. Яркий свет озарил ночное небо. Би Чунь Шэн упала на землю и откатилась в сторону, задыхаясь от кашля. Мифриловая пуля вошла ровно между бровей ее противника. Полночь. Пуля взорвалась, и все тело мужчины поглотило серебристое свечение. В стенах госпиталя Шэн линьюань стремительно обернулся к разлому. Черная тень рванулась к крыше противоположного здания, где скрывалась командир Гу но было уже слишком поздно. Когда между тенью и командиром оставалось лишь малое толико расстояние, что-то отбросило ее обратно к хозяину. Магический массив превращал окружающее пространство во все более и более сложное измерение. Оно скручивалось и бесконечно растягивалось, заключая в себе великого дьявола. На какое-то время все звуки стихли пока чей-то голос не разорвал тишину главного управления. «Директор Сяо, ребенок жив, жизненные показатели стабильны, он полностью готов к отправке в Крио-Палату для проведения операции!» Сяо Джен дрожал. Семное жертвоприношение было остановлено. На месте происшествия Сяо Ли с глухим стуком рухнул на колени. Уровень его особых способностей всегда был ужасно низким. Он мог лишь передвигать по воздуху небольшие предметы, и хотя он тоже был оперативником, его брали лишь на вспомогательные операции, проводимые в близлежащих районах. Это был первый раз в его жизни, когда он с успехом атаковал противника. а Он весь вспотел от напряжения и полностью выбился из сил. Би шэн все еще пыталась отдышаться. Молча, лежа на земле, она показала ему большой палец». Электронные часы одного из оперативников Фэн Шэнь показывали ровно 11 вечера. Хотя они и успешно захватили демона, но взгляд командира Гу был все еще прикован к Шанлин Юаню. На ее лице читалось выражение настороженности пополам созадаченностью, будто она никак не могла понять, что же это за необычная тварь сюэнь с облегчением вздохнул, как вдруг услышал со стороны лестницы тонкий голосок Пин Цзянь-Жу. Директор Сюань, есть новости из окружной больницы. Нам удалось убить заклинателя. Сюэнь-Зы пошатнулся. — Почему ты еще не ушла? Разве я не говорил, чтобы ты не путалась у меня под ногами? — Но куда я могу пойти, если вы здесь, директор Сюань? — недуменно спросила Пин цзянь -жу. «Даже старший лошадь ждет внизу!» «Ты только и смог выдавить Сюаньцзы!» Внезапная мысль вспыхнула в его голове с быстротой молнии, но он никак не мог уловить ее смысла. Что-то определенно было не так. В следующее мгновение он услышал смешок. Одновременно с этим командир Гу изменилась в лице. Она в ужасе воскликнула. «Все назад!» Внутри магического массива, запятнанное кровью одеяние Шен Лин Юаня, полностью скрылось под жертвенными письменами, превратившись в черно-красную мантию. Даже воздух, казалось, дрожал. Огромный черный вихрь ринулся вверх, сквозь крышу здания, затмевая едва различимый свет звезд. Небо затянули темные тучи, засверкали молнии и грянул гром. Все уличные фонари казались свечами, задутыми ветром. Воцарилось полное безмолвие. Птицы, прилетевшие в большой каньон на зимовку, не могли этого вынести и теперь отчаянно пытались улететь. Шен Лин Юань издал низкий смешок и посмотрел куда-то в сторону. «Не знаю почему, но мне хочется оставить тебя в живых, неразумное дитя». С каждым словом удерживающий его массив терял свою силу. Все внутри него искривлялось и деформировалось, словно было вылеплено из пластилина. Вдруг раздался резкий звук разбитого стекла, и сформированное пространство окончательно рухнуло. Черный туман в мгновение ока окутал больницу. Он пожирал все на своем пути, весь свет, все живое. Газон под окнами здания, зеленые растения, даже улитки, выползшие на камни, в безмолвии погружались в непроглядную черноту. Всё, чего она касалась, тут же начинало гнить и увядать. Бедствия были сродни наводнению, мору и войне. Они были истинным воплощением катастрофы. Местные оперативники, охранявшие больницу, отряд особого назначения, бывший настоящим тузом управления – Все они были по-своему хороши, но, оказавшись перед лицом такой силы, они вдруг разом превратились в безоружных муравьев. Муравьи в страхе разбегались, спасая свои жизни. Странный аромат пробудил замерзшее обаяние сюаньзы. Запах совершенно не вязался с этой сценой. Пахло чистотой, теплом и роскошью, словно весенний дворец в снежную ночь. Глава 9. Одна за другой несколько молний обрушились на гору Сешань в Юнане. Некоторые из них угодили прямо в здание главного управления по контролю за аномалиями, но были отражены громоотводом. За окнами все сверкало. Мгновение спустя послышались долгие раскаты грома. По коридорам здания пронесся такой низкий гул, что даже плитка на полу задрожала. А сразу за ним последовал оглушительный взрыв. Стены содрогнулись, словно от давно сдерживаемого рева. Золотой дракон, неизменно приветствовавший гостей, проплыл в дальний угол зала и испуганно замер на стене, словно большая ящерица. Как обстановка? Внезапно началась гроза? У подножия горы Сишань находится система молнии защиты. Она не должна... Подождите, это... «Что это такое?» Последовала еще одна ослепительная вспышка. Свет озарил здание управления, оставив от людей лишь силуэты. Но стоило им немного привыкнуть, как они тут же заметили что-то на стенах. «Кровь? Это кровь?» Густая, похожая на кровь жидкость, медленно стекала вниз и расползалась во все стороны. Постепенно, на глазах у всех присутствующих, Стали вырисовываться странные символы. Запах гниения заполнил все пространство. Кто-то пробормотал. «Жертвенные письмена». «Но ведь последняя жертва не умерла. Разве мы не убили подозреваемого? Ритуал должен был прерваться». «Ты уверен, что это те же самые символы? Не может ведь у нас быть два жертвоприношения?» «Плевать, даже если это одно и то же». Почему это появилось в здании главного управления? Директор Сяо, сотрудник диспетчерской, ворвался в конференц-зал. Это происходит не только у нас. Из других отделений также поступают сообщения о подобных ситуациях. А доктор Ван сказал, что они еще не успели оценить уровень угрозы. Что здесь делаете? Доктор Ван из отдела реставрации древних книг медленно проследовал мимо всего этого хаоса прямо к подножию стены. Он едва не уткнулся лицом в кровавые надписи. Услышав разговоры, доктор ван обернулся. Его и без того большие глаза оказались ужасающе огромными за выпуклыми стеклами очков. Доктор выглядел поистине пугающе, словно старая стрекоза, которой только что сообщили о скорой смерти. «Кровавые жертвенные письмена!» — хрипло произнес он. «Это...» жертвенные письмена что директор сел ритуал удался тысячи жизней была принесена в жертву и кровавое жертвоприношение свершилось заклинатель призвал легендарное бедствие он уже явился в этот мир на исходе полуночи он вернет себе всю свою силу сегодня вечером он должен будет выполнить данное обещание Место, где появились эти символы, и есть его истинная цель. Сяо Джен на секунду остолбенел. Его зрачки резко сузились. Сюань Цзи. Командир Гу бесстрастно наблюдала, как черный туман полностью поглотил Сюань принявшего удар на себя. Но времени на переживание о нем у женщины не оставалось, так как в следующий момент очередь дошла и до ее команды. Зловоние смерти достигло оперативников. Командир Гу Юэ Си отчетливо ощутила, как кровь прилила к мозгу, и будто вся жизнь пронеслась у нее перед глазами. Из смертоносного тумана вырвался маленький огонек. Словно огненная стрела, огонек в мгновение ока пронзил непроглядную мглу. Командир рухнула на землю и в спешке откатилась в сторону. Холодный воздух раздирал ей горло. Вдруг женщина обернулась, и ее зрачки сузились от яркого сияния меча. Проглоченный туманом сюань вовсе и не думал умирать. Огненные кольца вспыхнули вокруг его зрачков, а между бровей появился ярко-красный узор, похожий на тотем. Тьма, окутавшая его, мгновенно испарилась. В руках сюань держал тяжелый меч шириной примерно в две ладони. Клинок украшали пылающие узоры. Один взмах этого меча тут же рассек черноту. Пламя рванулось во все стороны, с легкостью прорвавшись через смертельную завесу. Командир Гу была шокирована этим зрелищем. На секунду она даже решила, что увидела самого настоящего древнего демона. Небо затягивалось темными тучами. Сокрушительная молния разорвала густой туман, осветив половину больницы. Шэн Юань был застигнут врасплох. Не имея другого выбора, он в спешке схватился за клинок. Письмена на его длинных рукавах рассеялись, словно столкнувшись с хищником, явив взгляду настоящий цвет его одежд. Сюань Зы надавил на рукоять, и пол больничной палаты треснул. Дьявол и обломки каменной плиты с грохотом обрушились в амбулаторию на первом этаже. Стиль его владения мечом можно было бы описать как широко открытый. Это было высокомерно, разнузданно и шло в разрез с его обычным темпераментом. Как мог этот перепел, который только что едва ли не скрежетал зубами от усилий, так ожесточенно сражаться? «Тридцать шестой старейшина хранителей огня Наньмина не хотел обнажать свой судьбоносный меч перед простыми людьми, но я и не думал его скрывать» сюьзы поднажал протолкнув лезвие на пару дюймов вперед огонь почти достиг лица шан линьюаня и юноша неприятно усмехнулся прошу прощения старший обнаженное лезвие слегка обжигало ладони шан линьюаня заставляя его в этот критический момент лишь крепче схватиться за него обеими руками миролюбиые выражение его лица дало трещину принимая злобный вид наглец Из-под ног великого дьявола поднялся черный туман, обретая форму головы зверя. Зверь зарычал и ринулся вперед, стремясь укусить Сюаньзы. Но даже сейчас Сюаньзы не бросил свое оружие и не уклонился. Пламя в его руках выросло настолько, что он даже не заметил опасных клыков над своей головой. Тяжелый меч нацелился в горло Шэнлин Юаня. На этот раз никто не собирался быть милосердным. Казалось, эти двое поспорили, кто кого убьет первым. Смертоносный черный туман коснулся волос Сюэн-Дзы. юноши встретился с шеей дьявола. Но в этот момент невидимое кольцо на правой руке сюэн Цзы внезапно обрело форму. Прежде чем он смог разглядеть его, кольцо вспыхнуло красным. Драгоценный камень треснул и вдруг взорвался. Бесчисленные осколки брызнули во все стороны, как багровое зарево. Сюэньзы почувствовал острую боль в груди, будто невидимое лезвие пронзило его сердце насквозь. Его конечности онемели, в глазах потемнело. Не издав ни звука, юноша рухнул на колени. В этот раз произошедшее не было частью его актерской игры. Зависшая в воздухе голова зверя болезненно взвыла и рассеялась. Ошеломленный Шэн Лин Юань отступил на пять-шесть шагов. Его руки, усыпанные драгоценными осколками, почернели. Они стояли на коленях, но никто не произносил ни слова. Каждый из них был удивлен, и в то же время они оба испытывали какое-то странное чувство, будто между ними была тайная, нерушимая связь. Ей невозможно было противиться. Некоторое время спустя Шэн Рин Юань неохотно сжал свою дрожащую раненую руку и поспешно закрылся рукавом, пряча кашель, отчего его лицо сделалось еще бледнее. Наконец, отдышавшись, он бросил глубокий взгляд на Сюаньзы, и в мгновение ока ринулся к окну позади юноши. Его тень мелькнула в проеме, прежде чем бесследно исчезнуть. Сюань не стал его преследовать, он попросту не мог его догнать. На этот раз он не притворялся. Половина тела сюаньзы онемела и болела. Даже после трех попыток он так и не смог подняться. Наконец он снова осел на пол и долго лежал, свернувшись калачиком. Опустив взгляд, юноша увидел, что кольцо на его руке больше не было невидимым. От него осталась лишь потрепанная оправа. Кольцо все это время, будто бывшее частью его пальца, теперь окончательно соскользнуло с него, будто оно много лет скрывалось от чужих глаз лишь для того, чтобы в конце концов разбиться. Юноша был смущен и озадачен. «Что случилось? Это темное жертвоприношение его спровоцировало? Или долг перед моими предками? Но ведь жертва бабочки-паразита не умерла, они успели убить заклинателя» сюэнь вдруг замер. Разве что тот усатый лидер туристов вовсе и не был заклинателем. Эти люди вторглись в большой каньон чи после того, как взбунтовались деревья-мутанты. Шен-Линь-Юань лично вывел их оттуда. Он видел этого усатого человека. Если бы усач был заклинателем, и если он был достаточно умен, то до момента заключения контракта он должен был держаться на безопасном расстоянии от призванного демона, потому что никто не мог знать наверняка, кто откликнется на зов. Эта дьявольская штука всегда была капризной, и если условия соглашения не будут выполнены, то вовсе не исключено, что демон не озлобится и не убьет заклинателя». И мальчик, что был заражён призрачной бабочкой. Если его тело было занято паразитом, почему он использовал жертвенные письмена, чтобы попросить о помощи? Разве не мог просто сказать об этом? Разве не мог написать? Оглядываясь назад, можно было заметить, что во всем этом была какая-то особенная закономерность, которую они никак не могли понять. Став жертвой, мальчик не мог ни контролировать свое тело, ни закричать он мог общаться с внешним миром только через жертвенные письмена. Тогда почему он вдруг решил записать просьбу о помощи в своем дневнике? Разве дневник не является чем-то личным? Какой смысл просить в нем о помощи? От начала и до конца кто-то медленно, но верно вводил их в заблуждение. Другими словами, если бы никто не узнал о жертвоприношении, заклинатель смог бы тайно завершить ритуал. Однако призванные демоны непредсказуемы, пробужденный темной жертвой дьявол вполне мог бы отказаться от сотрудничества, не захотев выполнять чужие желания. Но его появление в мире наделало слишком много шума, что, несомненно, привлекло внимание управления по контролю за аномалиями. При дефиците информации они бросились искать жертвенные письмена, тем самым угодив в ловушку, расставленную злоумышленникам. Этот несчастный, зараженный бабочкой ребенок, был лишь Брандмауэром, что привело их к неверному подозреваемому. Сам Усач и был последней жертвой. Дьявол, наблюдавший за всей этой суетой, прекрасно знал, что их попросту обвели вокруг пальца. Заклинателю важно убедиться, что к полуночи Усач будет мертв, поэтому он должен находиться на месте захвата, в непосредственной близости от цели. Особые способности этого человека, вероятно, очень необычные, В его власти заставить других, даже зараженных бабочкой оживших мертвецов, быть послушными и действовать согласно подготовленному сценарию. Сюаньзы вдруг понял, что показалось ему неправильным в словах Пин Цяньжу. Когда она говорила, ну куда я могу пойти, если вы здесь, директор Сюань, даже старший Ло ждет внизу. Из за отдела восстановления с ним отправилось трое человек, когда все пошло не по плану, и больницы, оперативники и весь персонал погрузились в хаос, все должны были следовать за своим непосредственным начальством и ждать указаний. Это была естественная реакция. Пухленькая девушка находилась у двери, и даже перепуганный до смерти старик Ло ждал внизу, но куда подевался еще один человек. Она знала, что на этот раз их главной задачей был Шенлин Юань, но по прибытии на место даже не взглянула на него, сразу же включившись в напряженную работу. После она сама вызвалась сопроводить туристов в окружную больницу. Прежде чем уйти, она даже не удосужилась сообщить об этом своему новому начальнику. Даже среди самых тупоголовых стажеров никто не осмелился бы действовать настолько своевольно». Дело было не в низком уровне коммуникабельности и не в том, что она боялась обидеть своего босса. Она знала, что Сюань Цзи сможет противостоять дьяволу. Она боялась раньше времени встретиться с Шэн Лин Юанем и раскрыть свое истинное лицо. Би Чунь Шэн. «Директор Сюань!» – раздался за спиной плачущий голос. Ло Цуй Цуй глянул из-за разбитого окошка рецептурного отдела. Сначала он осторожно осмотрелся, желая убедиться, что дьявол действительно исчез, а затем на четвереньках окончательно выполз из своего укрытия. Его конечности покрывали изумрудные стебли и листья, делавшие его похожим на авангардный бонсай, спешащий на помощь Сюэньцзы. Сюэньцзы тут же ухватился за него. «Где Би Чуньшан?» «Сестра Би? развена не отправилась в окружную больницу?» Дай мне точные координаты быстро. О-о, Ло Цюй Цуй поспешно вытащил телефон и открыл навигатор, чтобы найти местоположение нужной точки. Вот, выищите её, тогда я немедленно вызову машину. Слишком поздно. Сюаньзы выхватил у него телефон, протянул руку и выстроил необходимый им маршрут прямо по воздуху. Ло Цюй Цуй никогда не видел такой особой способности. Он широко открыл рот и запрокинул голову, глядя на представшее перед ним зрелище. Сюэньцзы поднял тяжелый меч и быстро начертил перед собой талисман. Талисман моментально вспыхнул. «Мамочки!» – тут же завопил Ло цуй В следующий момент Сюэньцзы схватил его и со скоростью света вылетел из госпиталя. Все время, пока они неслись сквозь бесчисленные кварталы, старик Ло крепко держался за его руку. Все, что он сейчас слышал, это звук сматываемой кассеты, издаваемой мобильным навигатором. Пламя полностью охватило его. Несмотря на испытываемый ужас, в голове у старика Ло было настолько пусто, что он даже забыл, как кричать. Но еще до того, как он издал хоть какой-нибудь звук, навигатор наконец произнес. «Вы достигли пункта назначения. Продолжайте движение». Старик Ло закатил глаза и потерял сознание. В это время оперативники, только что устранившие усача, использовали выигранное время, чтобы навести порядок на месте происшествия. Заметив летящий по воздуху огненный шар, они не на шутку перепугались. Когда шар достиг земли, из жара, держа в одной руке старика Ло, а в другой меч, вышел Сюаньзы. Начальник отдела ликвидации последствий, с сеньзе отмахнулся от пламени и вместе со своим служебным удостоверением бросил старика ло прямо в руки ответственному лицу где би чуньш о не беспокойтесь директор сюань сестра би в порядке она просто а где она никто из присутствующих не знал когда исчезла би чуньш я не беспокоюсь сёнь зы достал медную монету В тот момент, когда монетка слетела с его ладони, она тотчас обернулась маленьким огненным колесом и покатилась по земле, сжигая начертанные повсюду жертвенные письмена. Едва только юноша успел произнести «Арестуйте Би Чунь Шен», как оперативники, уже бросились в погоню. Глава 10 «Кого вы собираетесь поймать?» Приняв звонок от Ло Цюйцуя, Сяо Джен несколько мгновений просто молчал. Наконец, его терпение лопнуло, и он окончательно рассердился. Стоило ему отдать приказ уничтожить подозреваемого любой ценой, и имя Би Чуньшань едва не стало источником его личной травмы. Ло Цюйцуй переключил звонок на громкую связь и попытался объяснить. Он сказал, что это Сюаньзы предположил, будто с Би Чуньшань что-то не так. Этот парень был самым настоящим шипом, раздражавшим нервы Сяо Джена. Его голова почти кипела. «Повтори-ка еще раз, пока я самолично не изловил этого временного работника по фамилии Сюань. Нет, старинало, он только пришел сюда, он и знать ничего не знает. Как вы можете быть такими безответственными? Ты видел досье Би Чуньшен? Когда она поступила на службу, этот ваш «директор» еще даже не родился. «Я просто докладываю, не кричите на меня!» Старик Ло так обиделся, что его листья увяли и свернулись в подобие одеяла, покрывшего все его тело. Он уютно устроился в кузове служебной машины, шмыгнул носом и, задыхаясь, продолжил. «Я ничего не знаю. Наш босс попросил меня доложить вам об этом. Директор Сяо, по правде говоря, сейчас я даже север не смогу определить. За столько лет работы в отделе восстановления я с таким еще не сталкивался. Увы, не могли бы вы организовать для меня перевод на более спокойную должность?» «В прошлом году на медосмотре у меня выявили аритмию. Я... Алло? Алло? Директор Сяо?» Но Сяо Джен не стал дожидаться, пока он закончит, и просто повесил трубку. Стояла глубокая ночь, но здание главного управления все еще было ярко освещено. Вооружившись всевозможными чистящими средствами, сотрудники приступили к уборке. Большинство кровавых надписей на стенах уже исчезли, Но не успели люди вздохнуть с облегчением, как на прежнем месте, тут же появились новые. Отбросив телефон в сторону, Сяо Джен уперся руками в стол и низко опустил голову. Без какой-либо причины он вдруг вспомнил старого директора. В конце концов, он был последним, кто его видел. Бывший генеральный директор был одним из старейшим главного управления, принимавшим участие в его создании. В первой половине этого года он вышел на пенсию, ему было уже 90 лет. Всю свою жизнь он посвятил работе. Когда бывший директор покинул свой пост, казалось, существование потеряло для него всякий смысл. Его всегда здоровое и крепкое тело начало разрушаться. Через несколько дней после этого он сильно заболел, а уже через месяц умер. После его ухода с поста прошло совсем немного времени – Казалось, даже чай не успел бы остыть. Руководители всех отделов то и дело приходили к нему, но никто из них так и не сумел добиться встречи. В конце концов, войти разрешили только Сяо Джену. Сяо Джен до сих пор помнил ту палату. Пол, стены и даже потолок ее были покрыты древними символами. Это были тайные заклинания, недоступные взгляду обычного человека. Как только Сяо Джан вошел, то едва не рухнул на колени. Казалось, бесчисленные пары глаз кадр за кадром просматривали всю его жизнь, выискивая мельчайшие намеки на злые помыслы, чтобы немедленно вытащить их на всеобщее обозрение. Обливаясь холодным потом, он увидел, как бывший директор вдруг открыл глаза. Старик сказал ему лишь несколько странных фраз. «В управлении начнется беспорядок», — гласила первая фраза. «Старик Хуан был вызван по моему распоряжению. Управление нуждается в нем, он обычный человек, ему будет не так-то просто встать на ноги. Поэтому я оставляю ему тебя. Я знаю, ты не причастен ко всему этому», — сообщала вторая. Последние слова застряли у старика в горле. Сяо Джен поспешно приблизился к нему и отчетливо услышал, как тот произнес «Воды отдела ликвидации последствий слишком глубоки». У Сяо Джена не было времени спросить, что значат эти слова. Он все еще задавался вопросом, почему бывший директор выбрал именно его. Но едва старик закончил говорить, как его глаза закрылись, и он больше никогда не просыпался. Вскоре после этого они получили анонимное письмо, в котором были все доказательства, причины и последствия действий, уличенного в коррупции и взяточничестве директора Гуна. В нем также была и информация по самим взяткам. Письмо было расплывчатым, но методы сбора средств, их количество и процесс отмывания денег были четко расписаны. Но прежде чем управление успело возбудить расследование, Гун Ченгун внезапно впал в кому. Для объяснения ситуации была собрана комиссия, но причину так не удалось установить. Именно в то время Сюань Цзи спросил Сяо Джена о том, на какую должность он мог бы претендовать, и Сяо Джен ни с того ни сего вдруг предложил ему отдел ликвидации последствий. «Глубокие воды отдела ликвидации последствий». «Директор Сяо?» Сяо Джен тут же пришел в себя, силой закрыл глаза и, понизив голос, приказал. Помогите мне найти досье Би из отдела ликвидации последствий. Сюэнь действительно был проклятием в человеческом обличье. Везде, где он появлялся, царил хаос. Он был направлен на место происшествия, чтобы стабилизировать ситуацию. Кто бы мог подумать, что это стабилизирование вскоре всколыхнет все управление. Такого рода таланты не должны отсиживаться в тылу, Лучше всего они подходят для проведения диверсий в стане врага. Би Чуньшен родилась в Юнане в 1963 году. Окончив сестринское дело, она устроилась работать медсестрой в больницу Бэй Чен номер два. В 1985 году она вышла замуж, а в 87-м родила сына. До этого ее особые способности никак не проявлялись. В 1988 году организация допустила брешь в охране, и пара содержавшихся в заперти мутировавших змей сумела сбежать. Они напали на поезд, перевозивший две тысячи человек. Трагедия казалась неминуемой. К счастью, руководителем операции в тот год был старый директор. Вовремя среагировав, он взял ситуацию под контроль и едва успел спасти людей. Тогда нам пришлось объявить общественности, что поезд сошел с рельсов. Родители бичунь Чунь Шэн, ее муж и сын были в одном из вагонов. Сама бичунь Чунь Шэн в этот день дежурила в больнице. Едва услышав эту новость, она так разволновалась, что ее особая способность активировалась. Резонанс тут же засекла сеть мониторинга главного управления». Уже через год, пройдя необходимое обучение и ряд судебных проверок, она была принята в Министерство безопасности нашего управления. Благодарность за спасение своей семьи она упорно трудилась в течение многих лет, и ее работа принесла поистине блестящие результаты. Семь лет подряд она удостаивалась награды третьей степени за выдающуюся службу. В прошлом году, в силу своего возраста, Она подала заявление на перевод в отдел материально-технического обеспечения. «Больше ничего?» – спросил Сяо Джен. «Нет, директор, это все, что есть в досье». Чем больше Сяо Джен слушал все это, тем больше он чувствовал, что Сюаньзы Зы несет чушь. Историю Би Чунь можно было бы смело вписать в официальную брошюру главного управления». Ее семья была спасена героем, преисполнившись благодарности, она последовала по его пути и, наконец, сама стала героем. От малых деяний к большим, от для семьи к для народа. Кто еще может похвастаться такой праведностью? «Директор Сяо, наш коллега из филиалов Чи Юань интересуется, возможно ли в будущем сотрудничать с директором Сюанем?» Сяо Джен раздраженно вздохнул. «Сотрудничать?» «А вы заслужили такой груз?» «А это означало «да» или все же «нет»?» «В срочном порядке отправьте следственную группу в дом Би Чуньшен. Я немедленно запрошу ордер на обыск». Сяо Джан сделал глубокий вдох. «Если у членов семьи возникнут вопросы, скажите им, что это особое что это чрезвычайная ситуация. Сестра Би и ее семья должны понимать, что этот вопрос строго конфиденциален». Это может отразиться на ее репутации уважаемого героя. Нельзя допустить, чтобы что-либо просочилось наружу. Если этот временный директор Сюэньзэ ошибается, я лично заставлю его кланяться до земли». «Директор Сяо!» Один из сотрудников подбежал и зашептал Сяо Джену на ухо. «Мы выяснили кое-что о пропавшем контейнере. Давайте отойдем». Сотрудник оттащил Сяо Джена в сторону и тихо заговорил. «Директор, все это очень странно». «Контейнер с яйцами был утерян 30 лет назад. По факту исчезновения был составлен протокол, но позже он просто исчез». Сяо Джен остолбенел. «30 лет назад? Не слишком ли рано? Что случилось с яйцами бабочек, потерянными 30 лет назад? Почему преступник хранил их? Чтобы любоваться ими дома? Итак, ты говоришь, что об этом инциденте был составлен протокол, а что случилось потом?» Призрачная бабочка представляет собой опасность первого класса. Такого рода предметы подлежат обязательной инвентаризации. Но в ходе одной из проверок было обнаружено, что один из контейнеров с яйцами пропал. Архивный отдел был в панике. Они поспешили сразу же доложить о случившемся. Но в то время у нас еще не было электронной базы данных, и вся информация хранилась в обычных папках. В итоге контейнер так и не нашли, а все записи об этом инциденте пропали. В архиве осталась лишь запись об уничтожении протокола. Ее оставил бывший начальник отдела ликвидации последствий Гун Ченгун с одобрения старого директора. В воздухе над окружной больницей повис тяжелый кровавый запах. Он был точно таким же, как и замогильный вонь темного жертвоприношения. Запах окутывал и душил, словно след, оставленный проклятием заклинателя. Монета Сюэньцзы катилась ровно по узору из жертвенных надписей. Коротко объяснив Лоцу и что произошло, юноша тут же ринулся вслед за ней. Группа оперативников была так впечатлена его появлением, что все они инстинктивно подчинились ему. Они проследовали за монетой вплоть до здания стационара. Докатившись до нужного места, монета завершила свою миссию и, остановившись, тут же взорвалась. Сюэнзи проследил за взмывшим в небо фейерверком и поднял голову. На крыше пятиэтажной больницы стоял человек. Медяк взлетел в воздух, подобно маленькому фонарю, и завис на расстоянии пяти-шести метров от Бичуньшен, озаряя ее лицо ярким светом. Все присутствующие наконец смогли хорошенько ее рассмотреть. Кожу женщины покрывали жертвенные письмена. Она напоминала грешника, совершившего великое зло и готового вот-вот провалиться в ад. Это действительно была Бичунь Шан. Я всегда думала, что именно я стану тем, кто заменит Гун Ченгуна, но я никак не ожидала, что у них появится парашют. Бичунь Шан пригладила волосы. Ее голос был тихим, но даже с такой высоты все, что она говорила, было отчетливо слышно. Ее слова звенели в ушах. «Когда я об этом услышала, то подумала, что у этого парашюта наверняка должна быть блестящая репутация, поэтому я волновалась и пыталась закончить все до вашего прихода. Но неважно, насколько сложным был план и сколько сил я вкладывала в это дело, я все еще опаздывала на день». «Может быть, всему виной судьба?» Сюэньзи облокотился на тяжелый меч и посмотрел на нее снизу вверх. «Судьба? Такие слова обычно говорят проигравшие, разве нет? Сестра Би, вы украли мою реплику?» Волнистые волосы Би Чуньшен развивались на ночном ветру. Ее ярко-розовый кардиган резко контрастировал с чернотой неба, производя ужасающее впечатление. Ее прическа все еще напоминала объемные мягкие локоны, а лицо было густо усыпано желтыми пятнами из тех, что появляются на коже с возрастом. Она полностью поддерживала общественный стереотип о тетушке, что постоянно толкает людей танцевать на площади, разноцветных шарфах, призывах к скорому браку и о неуместно громком голосе. Но, как ни странно, сейчас, стоя наверху, полностью покрытая жертвенными письменами, терзаемая порывами ночного ветра, эта женщина, казалось, не имела ничего общего с теми посредственными описаниями. Она была словно актеры второго плана, с виду бездушные, но каждый раз рвущие себя на части, чтобы заставить людей с удивлением обнаружить, что они тоже полны радости и печали. Вдруг Сюэньзи заметил нескольких оперативников из числа тех, что ранее следовали за ним. Оперативники пытались подобраться поближе к Би Чуньшэн. Карабкаясь по стене здания, они намеревались напасть на нее сзади. Юноша почувствовал, как кровь стынет в жилах. Что за идиоты! Би Чуньшэн проработала в этой области почти 30 лет, ей ли не знать, как проводятся операции. В этот момент несколько оперативников уже взобрались на крышу здания и, вытащив оружие, наставили его на женщину. «Не двигайся! Подними руки так, чтобы мы могли их видеть! Молчи!» «Назад! Не подходите к ней!» – закричал Сюэнь Цзы. К сожалению, они его не услышали. Особая способность Би Чунь Шэн – ее голос, поэтому всем оперативникам пришлось надеть противошумные наушники, чтобы не дать ей себя одурманить. Сюань Зы замолчал. «Какой вундеркинд до этого додумался! Это ж просто отлично!» В следующее мгновение оперативники внезапно замерли. Жертвенные письмена поднялись по их щиколоткам и мало-помалу расползлись по всему телу. Из-за темноты и плотности символов их не сразу удалось рассмотреть. Едва люди ступили на крышу, они тут же превратились в жирных мышей, свалившихся в таз с водой. Температура вокруг них резко упала на 10 градусов, почти достигнув точки замерзания. бичунь Чунь Шэн окутал зловещий черный туман, и у Сюань оборвалось сердце. Из тумана медленно вышел длинноволосый человек и с любопытством огляделся по сторонам. Вдруг этот сельский демон с восторгом воскликнул. «Какие широкие дороги и высокие дома! Это столица?» «Почему в столичном подразделении Цинпин так мало людей?» Би Чунь Шэн услышала его голос и обернулась. Ее глаза вспыхнули лихорадочным огнем, словно в бреду она пробормотала. «Это правда! Действительно правда!» Шэн Лин Юань бросил на нее короткий взгляд и произнес. «Ага, это человеческая свеча. Неудивительно. Так как он все еще говорил на древнем языке, Из всех присутствующих лишь сюаньзы смог понять слова «человеческая свеча». Шэн Линь посмотрел на него, но ничего не сказал. Затем он снова обратил свое внимание на бичунь-шан и заговорил на ломаном мандарине, тепло поинтересовавшись. «Это ты меня разбудила?» «Хорошо, но почему ты стала такой? Как так вышло? Кто тебя обидел?» Его голос звучал очень нежно. Он наспех выучил язык при помощи телевидения и окружавших его людей. Сейчас он преднамеренно не скрывал этого. Когда он говорил, между словами то и дело возникали небольшие паузы, что ненароком придавало им чуткости, заставляя людей почувствовать собственную значимость. Его слова поразили Би Чунь Шэн, ее глаза покраснели. «Все в порядке», — улыбнулся ей шан Линь Юань. Если тебе есть что сказать, я буду здесь столько, сколько ты захочешь. Никто нас не побеспокоит. Бичунь Шан холодно напомнил Сюаньзы: "На твоём месте я был бы осторожнее. Тот, кого ты призвала, вовсе не ангел, исполняющий желания. Не беспокойтесь об этом", ответила Бичунь Шан, и уязвимость, сквозившая в ее взгляде, моментально исчезла. Мы заключили контракт «Я уже выполнила свою часть, но он свою еще нет. Теперь, когда я заплатила, он не сможет сдвинуть меня с места, пока не погасит свои долги, иначе жертвы тысячи жизней поглотят его». Шэн Лин Юань выглядел абсолютно спокойным, будто и вовсе не понимал, о чем идет речь. Директор Хуан уже закончил работу и отправился домой, но, услышав о происшествии в Чи Юань, поспешил вернуться». В отличие от своего предшественника, выходца из оперативного отдела, он был обычным человеком. Обычные люди были крайне неудобны. В основном их опыт годился лишь для административной работы, и они понятия не имели, как действуют их коллеги с особыми способностями. «Я искал тебя». Директор Хуан поднялся из-за стола. «Что у вас произошло?» Сяо Джен не ответил. Повернувшись к двери, он аккуратно закрыл ее и тихо сказал. «Я все объясню вам позже, директор Хуан. Я хотел бы попросить вас подписать ордер на обыск в доме Би Чунь Шен, бывшего оперативника, ныне отправленного на вторую линию». бичуньшен Она одна из наших?» – озадаченно осведомился директор, забирая документы. «В управлении он знал лишь нескольких сотрудников. Из какого она дела?» Что черт возьми происходит? Сяо Джан медленно поднял глаза. Это связано с контейнером для хранения яиц призрачной бабочки, тем самым, что был украден из хранилища главного управления 30 лет назад. Директор Хуан внезапно замолчал. Директор, глубоким голосом сказал Сяо Джан. Вы были назначены на этот пост распоряжением бывшего генерального директора. Вы знали об этом? В кабинете Воцарилась тишина. Директор Хуан опустил голову, молча подписал ордер на обыск и подтолкнул документ к Сяо Джену. «Я в ужасном положении. Я хотел как следует разобраться со всем этим до того, как грянет гром, но я не ожидал, что что-то подобное произойдет так скоро». Сяо Джен спросил, «Почему Гун Чен Гун, бывший начальник отдела ликвидации последствий, был вынужден уйти в отставку?» Директор Хуан махнул рукой, приглашая его сесть, и достал сигарету, закурив. «Ах, с чего бы начать? Младший Сяо, ты ведь выходец из оперативной службы. Вы все просто ненавидите красную ринью 15 человек, верно?» «Первый принцип оперативников Министерства безопасности – защита обычных людей», – мягко сказала стоявшая на крыше Би Чунь Шен. Оперативники с особыми способностями не могут причинять вред людям, за исключением подозреваемых. Если увечья или смерть обычных людей произошли по личному умыслу, халатности или по неисполнению служебных обязанностей, с каждого оперативника снимается по баллу за каждого пострадавшего. Лица, ответственные за проведение операции, должны быть оштрафованы на два балла за каждого пострадавшего. Максимальное количество баллов – 15. В трудовом договоре этот пункт прописан самым первым, директор Сюань. Вы еще не успели его прочитать? Тогда я объясню вам. При возникновении подобного рода ситуации, отдел ликвидации последствий должен сперва оценить уровень ущерба. Сюань Зы нахмурился. Он никак не мог понять, почему Би Чунь Шан рассказывает ему о правилах и предписаниях управления, которые сама же и нарушила. Губы Би Чунь Шен расплылись в улыбке. Тридцать лет назад из обреши в системе охраны из управления сбежали два мутировавших змея. Оперативники, ответственные за их поимку, допустили оплошность, и твари столкнулись с поездом. В момент столкновения поезд проезжал мост и вместе со змеями рухнул в реку. Мутанты использовали эту возможность, чтобы пожрать жизненную силу людей и исцелить свои раны. В вагонах находились две тысячи человек. Выжили менее одной десятой. «Это невозможно!» – завопил один из оперативников, у которого, вероятно, сломались наушники. «С момента основания главного управления никогда не случалось столь крупного несчастного случая. Нет никакой возможности скрыть новость об аварии, в которой погибло более двух тысяч человек». «Это верно!» – тихо сказала Би Чуньшен. «Так ответь мне!» Куда исчезли все эти мертвецы? Удалось ли директору Сяо отыскать пропавший контейнер с яйцами бабочек?